глава 17. Услышав об этом, Гальба решил, что недовольство вызывает не столько его старость, сколько бездетность. И вот, неожиданно, он вывел из приветствовавшей его толпы пизона-фруги Лицениана, молодого человека, знатного и видного, давнего своего любимца, которого всегда писал в завещании наследником своего имущества и имени. Он назвал его своим сыном, привел в лагерь и предвоинской Сходкою усыновил. Примечание. Пизон, знатный по отцу и по матери, лицом и видом человек древних нравов, здравомыслящим казался строг, зложелателем угрюм. Но этим-то, внушая подозрение беспокойным, он и нравился усыновителю. Тацит история. Однако и тут он ни слова не сказал о подарках. И этим дал Марку Сальвию Оттону, удобный случай осуществить свой замысел 6 дней спустя примечание установление пизона 10 января 69 года гибель гальбы 15 января